Глава 1 Исцеление психических расстройств. Следующая цитата взята из четвертой главы Евангелия от Луки глава 4 Она является прочным основанием для всего исцеления и говорит нам всем, для чего мы здесь. Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим,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 Вот одно из самых замечательных и необыкновенных утверждений во всей Библии. Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами. Не завтра, не на следующей неделе, или в следующем году, а сейчас, в эту минуту. Бог — это вечное сейчас. Ваше благо в этот момент. Заявите о своем здоровье сейчас, о своем мире сейчас. Принцип исцеления и мир Божий находится внутри вас. Кто-то задал мне вопрос на нашем занятии «Чудеса исцеления». Являются ли истории об исцелении в Библии правдой? Ответ на этот вопрос очень прост. Если использование принципа исцеления происходит постоянно и применимо ко всем людям, всегда и повсюду, то это, безусловно, более истинно более интересно и более увлекательно, чем если бы это было историческим событием, привязанным к определенной дате, конкретному географическому месту и ограниченному лишь определенными людьми. Чтобы понять свою Библию, воспринимайте ее как великую психологическую драму, происходящую в сознании всех людей повсюду, когда они молятся научно. Рассматривайте следующие драматические эпизоды, записанные в Библии, как истории о вас самих и ваших друзьях, пробуждающихся из тьмы к свету внутри. Вы можете назвать Иисуса в Библии, как это сделал Роберт Теллор из Кембриджа в 1829 году, просветленным разумом. В вашей конкордации приводится множество значений имени Иисус, таких как «Бог-спаситель» или «Бог – ваше решение или спасение». Другими словами, имена Иисус и Иисус новин идентичны. Смысл в том, что ваше сознание или вера в Божью мудрость может все. Воспринимайте Иисуса как себя, обладающего верой и уверенностью, рассматривающего мысли, убеждения и мнения вашего разума, вашу синагогу, отвергающего все ложные убеждения, теории и идеи и провозглашающего присутствие вашего идеала или желаемого состояния делайте это в настоящем времени. Автор Библии говорит вам, что независимо от того, что вы ищете, это существует уже сейчас. Зачем ждать исцеления? Зачем откладывать его? Зачем говорить, когда-нибудь у меня будет мир? Бог мира находится внутри вас. Сила всемогущего внутри, и вы получите энергию и силу. Любовь здесь, в этот момент, и вы можете ощутить божественную любовь, наполняющую ваше сердце ко всем людям. Вы также можете привлечь своего божественного спутника прямо сейчас. То, что вы ищете в будущем, уже присутствует сейчас, прямо там, где вы находитесь. Ваше знание законов вашего разума – это ваш Спаситель. И дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью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 Евангелие от Луки, глава 4, стихи 32-35 В древние времена существовало убеждение, что человек, сходивший с ума, был одержим демонами или бесами. Это утверждение было связано с представлением о том, что все психические больные или душевно неуравновешенные люди были одержимы демонами. Во времена Библии изгнание бесов в самых разных формах стало общепринятым способом терапии для пациентов с психическими расстройствами. Даже сегодня в некоторых частях Америки, а также здесь, в Лос-Анджелесе, кто-то может сказать «О, я думаю, он или она одержим, одержимо демоном». В свое время люди пробовали разные методы, чтобы изгнать демонов из разума или тела человека. Сегодня психиатры, психологи и духовные лидеры пытаются помочь наладить личностный баланс и очистить разум от всех негативных мыслей и ложных убеждений. Вам хорошо знакомы внезапные и чудесные изменения, которые часто можно наблюдать, когда маниакально-депрессивное состояние человека излечивается с помощью шоковой терапии. Много лет назад, когда я был мальчиком и путешествовал на океанском лайнере в Индию, Я видел, как американская женщина полностью исцелила обезумевшего человека, молясь за него вслух. У него произошло замечательное мгновенное исцеление. Из любопытства я спросил ее, что она сделала. Она ответила, я утверждала, что Божья любовь и мир наполняют его разум. Сегодня я намного лучше понимаю, что она имела в виду. Ее осознание присутствия и силы Бога в этом человеке мгновенно пробудилось в его разуме, и исцеление последовало. Ее вера сделала его здоровым. Это и есть вся история с духовной точки зрения. Все демоны или бесы – это негативные состояния разума, которые сформировались из-за того, что творческая сила человека использовалась в невежественной и разрушительной манере – Задача каждого человека – войти в свою синагогу, свой разум и через духовное осознание изгнать из своего разума ложные теории, догмы, убеждения, мнения, а также все негативные состояния, такие как обида, злоба, ненависть, зависть. Именно эти бесы создают наши проблемы. Одержимости, раздвоение личности и все другие умственные отклонения являются результатом привычного негативного мышления, которое кристаллизуется в определенные состояния разума, такие как комплексы и различные ядовитые карманы в подсознании. Вы наделены силой изгонять демонов, утверждая свое единство и неразрывную связь с внутренним Богом. Затем вы тихо или вслух с чувством и верой произносите слова здоровья гармонии и мира». Молитесь с уверенностью, как та женщина на корабле, о которой упоминалось ранее, сосредотачиваясь в тишине на растворяющей силе Божьей любви, воздействующей на человека. Таким образом, власть злых мыслей будет разрушена. Предполагаемый дьявол восклицает «оставь нас, что тебе до нас», и он запретил ему, сказав «замолчи», «Выйди из него». Запретить означает полностью и навсегда отвергнуть силу любой так называемой негативной или злой силы. Вы не допускаете даже на мгновение, что демоны обладают какой-либо силой или что такие сущности вообще существуют. «Изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить» Евангелие от Марка, глава 1, стих 34. Это означает, что вы, просветленные светом, ни при каких обстоятельствах не допускаете, чтобы негативные коллективные мысли отвлекли вас от веры в одну верховную силу, которая едина и неделима. Метод исцеления, который использовал Иисус, здесь основывался на слове «власти». Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Евангелие от Луки, глава 4, стих 36. «Смело входите в свою синагогу, что означает храм вашего собственного разума. Там соберите свои мысли, мысленно повторяя истины о Боге перед собравшимися мыслями и мнениями. И в этом состоянии почувствуйте ментальную атмосферу свободы и душевного покоя для больного человека. Станьте Иисусом, просветленным разумом, сейчас» то есть будьте полны веры и уверенности, входя в область своего разума, не придавая силы симптомам или природе умственных блоков. Полностью отвергайте вердикты и мнения окружающих. Делайте это решительно и с чувством внутреннего знания. Знайте, что у вас есть власть произнести слово, то есть чувствовать и знать, что ваша мысль авторитетна, поскольку это бесконечное думает через вас». Куимби, великий американский целитель, знал, что, думая о своем пациенте, он властвует над разумом и телом этого человека. Затем он размышлял о его божественном совершенстве. Он воспроизвел множество чудес, записанных в Библии. Внутренняя убежденность Куимби в том, что то, что истина для Бога, истинна для его пациента, была тем словом, которое он отправлял. Он послал слово свое и исцелил их. Существует много злых духов, негативных эмоций, таких как ненависть, обида, жажда мести, зависть. Можно сказать, что человек с сильной ненавистью одержим злым духом. Ваше настроение или эмоция – это дух, действующий на человеческом уровне. Закон, управляющий вашим субъективным разумом, заключается в том, что он поддается внушению. В древние времена существовало представление, что кто угодно может быть захвачен дьяволом в любой момент. Многие люди, которые легко входили в субъективное состояние из-за страха, оказывались одержимы дьяволами, то есть силой своих собственных пугающих мыслей. В древние времена и даже сегодня в некоторых частях мира профессия экзорциста была и остается весьма прибыльной. Существовало общее убеждение, что демоны боятся святой воды, Библии и произнесения имени Бога. Поэтому происходило так, что по словесной команде экзорциста так называемый дьявол часто немедленно исчезал, оставляя пациента свободным. Иногда пациент начинал биться в конвульсиях, услышав магическое имя, и тогда приглашали еще больше экзорцистов. Можно увидеть, что весь этот процесс основан на вере, и согласно убеждениям экзорциста это и происходило. Доктора и ученые проводят эксперименты в области гипноза. Они знают, например, что могут заставить человека под гипнозом вести себя как безумца посредством внушения. Например, в состоянии транса человеку можно внушить, что он будет прыгать на одной ноге, когда увидит собаку, и он действительно будет прыгать. Если ему дать постгипнотическое внушение, он повторит это действие после пробуждения. Это принуждение. Человеку можно внушить, что он одержим злым духом или дьяволом, и его подсознание, действуя на основе внушения, точно воспроизведет роль дьявола с той же изобретательностью, с какой оно могло бы играть любую другую предложенную роль. Подсознание, являясь всем для всех, – продемонстрирует столько разных видов и степеней злодеяний, сколько дьяволов было внушено. Экспериментально можно вызвать любой тип безумия с помощью соответствующих внушений, данных в состоянии транса. В экспериментах, когда убеждения отменяются, субъекту объясняют, что это было только внушение, и умственные отклонения исчезают. Шизофрения, психозы, депрессивные и маниакальные типы безумия – могут быть продемонстрированы посредством внушения, легко увидеть, откуда берутся так называемые дьяволы. Обряд экзорцизма, который используется даже сегодня некоторыми организациями, представляет собой мощную сугестивную команду для подсознательного разума. В зависимости от веры исполнителя достигается желаемый результат — Тот факт, что проблема может быть устранена с помощью ритуала или церемонии, ясно указывает на ее ментальное происхождение, исключая возможность ее объяснения внеземными причинами или внешними сущностями. Многие люди приходят ко мне или пишут, что они все время слышат голоса и что эти голоса говорят ужасные вещи. Они верят, что одержимы злыми духами. Я говорю им, что я тоже слышу голоса, Яснослышание — это способность человеческого разума, это способность интеллекта внутри вас, которая позволяет вашему сознательному разуму получать сообщения от вашего собственного подсознания или от другого разума посредством слов, сказанных вслух. Несколько недель назад я отчетливо услышал ответ на вопрос, который мучил меня некоторое время. Я четко услышал эти слова». Эти слова не пришли от какой-либо сущности, находящейся вне тела, они пришли от моего собственного подсознательного «я», которое едино с безграничной мудростью и бесконечным разумом. Когда вы получаете идеи из подсознания или когда приходит ответ, он неизбежно приходит таким образом, чтобы быть понятным для вас, то есть средствами, которые воздействуют на ваши чувства. Есть много людей, которые слышат яснослушанием – Некоторые приписывают это воображению, другие рассматривают это как субъективную галлюцинацию. Некоторые объясняют это явление слышания слов из подсознания духами умерших. Разумеется, тот же закон внушения действует и управляет характером их яснослышания. Подсознание принимает на себя роли, которые ему внушает сознание. Например, если вы верите, что с вами говорит ангел-хранитель или голос бесплотного духа, подсознание последует за данной установкой, и все дальнейшее общение будет происходить на основе того, что вы предположили. Ваше подсознание примет характер ангела или дьявола в зависимости от внушения. Несколько месяцев назад молодой человек из местного университета пришел ко мне с жалобой на то, что он постоянно слышит голоса духов, что они заставляют его делать гадкие вещи, не оставляют его в покое и не дают ему читать Библию или другие духовные книги. Он был убежден, что разговаривает со сверхъестественными существами. Этот молодой человек обладал способностью яснослышания, но не зная, что эта способность есть у всех людей, он начал думать, что это вызвано злыми духами. Его суеверные убеждения заставили его приписать это духам умерших. Из-за постоянного беспокойства он стал мономаньяком на этой почве, Его подсознание, управляемое всесильным, но ложным внушением, постепенно взяло под контроль его сознательные способности, и его разум утратил свое верховенство. Он оказался в состоянии, которое вы бы назвали психическим расстройством, как и все люди, которые позволяют своим ложным убеждениям занять главенствующую позицию. Мы не должны ставить гангстеров, убийц преступников во главу нашего разума. Пусть в вашем разуме главенствует мудрость и божественная любовь. Пусть вера в Бога и все хорошее управляют вашим умом. Субъективное или подсознательное мышление внутри каждого из нас имеет огромное значение и важность, но на него можно воздействовать как отрицательно, так и положительно. Убедитесь, что вы влияете на него только позитивно, конструктивно и гармонично. Подсознание обладает превосходными способностями, но в то же время поддается как хорошим, так и плохим внушениям. Объяснения, которые я дал ему, произвели на него глубокое впечатление. Я предложил ему следующую письменную молитву, которую он должен был повторять по 10-15 минут три-четыре раза в день. «Любовь, истина и мудрость Бога наполняют мой разум и сердце. Я люблю истину, я слышу истину» и я знаю истину. Божья река мира наполняет мой разум, и я благодарю за мою свободу». Он медленно, спокойно, с благоговением и глубоким чувством повторял указанную выше молитву, особенно перед сном. Отождествляя себя с гармонией и покоем, он привел к перестройке своих мысленных образов и шаблонов мышления, после чего последовало исцеление. Он понимал, что все, что истина для Бога, истина и для Него самого». Через повторение веру и ожидание он достиг внутренней убежденности. Моя молитва за него утром и вечером звучала так. Джон мыслит правильно. Он отражает божественную мудрость и божественный разум во всех отношениях. Его разум – это совершенный разум Бога, неизменный и вечный. Он слышит голос Бога, который есть голос мира и любви. Он понимает истину, он знает истину, он любит истину. Божья река мира наполняет его разум. Его разум полон Божьей мудрости и понимания. Все, что сейчас его беспокоит, покидает его, и я провозглашаю его свободным и умиротворенным. Я размышлял над этими словами истины утром и вечером, погружаясь в ощущение мира и гармонии. Через неделю этот молодой человек был полностью свободен. «Я постился, воздерживаясь от ядовитой пищи, чувственных свидетельств и симптомов страха. Я должен был излечить себя от веры в болезненное состояние, и внешние результаты неизбежно последовали. Думаю, мои объяснения оказали большую помощь этому молодому человеку. Болезненное состояние сохраняется в нас до тех пор, пока мы видим это состояние проявленным. Наша неудача происходит из-за отсутствия веры в учеников» наши умственные способности, мы должны созерцать бесконечное совершенство внутри нас и продолжать это делать, пока не наступит день и тени не исчезнут, и не позволял бесам говорить».